Глава 14 Кровь на священной земле Победа над железнодорожными бандитами упрочила положение Клейтона и сделала Джека Смита человеком, к чему мнению прислушивались в округе. Он вернулся к Клэр, и строительство их общего дома наконец сдвинулось с мертвой точки. На купленном участке земли между пыльной лопатой и Оуктауном В живописной долине. Уже стоял каркас будущей мастерской, и закладывался фундамент дома. Работали они вместе, Сергей с помощниками возводил стены. Клэр, сбросив неудобные юбки и надев простую мужскую рубаху, организовывала быт, готовила еду для рабочих и вела учет материалов. Именно в это время к ним подошел Луис. Его лицо было еще более непроницаемым, чем обычно. «Джек, нужна помощь! Не мне! Племя шаенов, тех самых, что ты знаешь, у них беда!» Выяснилось, что после истории со сквернением священного места, молодые воины из соседнего клана, подстрекаемые агентом все той же железнодорожной компании, совершили набег на маленький отряд белых охотников. Были убиты с обеих сторон. Теперь в округе запахло большой войной. Белые поселенцы требовали от властей очистить землю от дикарей, а среди шаенов росло яростное желание мстить. Старейшина, тот самый, что подарил Сергею оберег, пытался удержать молодежь, но его влияние таяло. Положение было на грани взрыва. «Они сказали, если есть белый человек, который видел правду у камней, пусть придет и увидит правду здесь», — сказал Луис. «Они просят тебя прийти, как свидетели их доброй воли тогда». Сергей почувствовал ледяную тяжесть на плечах. Это было в тысячу раз опаснее перестрелки с бандитами. Влезать в межрасовый конфликт на Диком Западе – верный способ стать врагом для всех. Но он посмотрел на Клэр, на их недостроенный дом. Война сожрет все – его мечты, его будущее, его любовь. И гибель невиновных, как белых, так и индейцев, легла бы и на его совесть. Он мог бы сделать вид, что это не его дело, но тогда он не был бы тем, кем стал. «Я поеду», — сказал он. Клэр схватила его за руку. «Джек, нет, это не твоя война. Они тебя убьют. Если я не поеду, война станет моей, твоей и войной всех, кто здесь живет. Тихо ответил он. «Я должен попробовать хотя бы как гонец, чтобы передать, что не все белые хотят крови». Он поехал с Луисом под белым флагом, который они соорудили из простыни. Дорога к стойбищу шаенов была напряженной. Их окружали мрачные, молчаливые всадники, проводившие их через лабиринт холмов к скрытой долине, где стояли индейские типи. «Типи!» Традиционное переносное жилище кочевых индейцев великих равнин. Атмосфера в лагере была гнетущей. Женщины и дети смотрели на них со страхом и ненавистью. Молодые воины с открытой угрозой. Старейшина, которого звали идущие по ветру, принял их в своем типе. Он выглядел постаревшим на десять лет. «Ты пришел, видящий правду!» Так индейцы называли Сергея. Видишь, куда привела ложь и злоба? Кровь пролилась на землю предков. Молодые орлы хотят лететь на войну. Мои слова для них шепот старика. Что случилось на самом деле? спросил Сергей. Выяснилась страшная картина. Агент Union West, некий Картер, под видом торговца снабжал молодых, горячих воинов в виски и нашептывал, что белые охотники специально оскверняют их святыни и убивают бизонов, чтобы уморить голодом их народ. Он же подсунул охотникам фальшивую карту с богатыми угодьями, которая привела их прямо к шаенскому стойбищу. Столкновение было спровоцировано картером, а кровь запланирована. «Этот картер сейчас с отрядом солдат из форта», — сказал идущий по ветру. Они говорят, что пришли защищать поселенцев, но они придут сюда, и тогда кровь польется рекой. Сергею нужно было действовать молниеносно. У него был безумный план. Он просил дать ему двух самых быстрых гонцов и написал две записки. Одну шерифу Оуктауна, который, как он знал, был скорее трусоват, но не полностью продажен железнодорожником вторую – Сэмуэлю Клейтону. В них он кратко излагал суть провокаций и умолял собрать как можно больше уважаемых поселенцев и ехать к форту, чтобы потребовать правосудия и не дать солдатам устроить бойню. Пока гонцы скакали, Сергей с разрешения старейшины сделал неожиданное. Он попросил показать ему место недавнего столкновения. Это была поляна у ручья, и следы крови еще были видны. Он тщательно осмотрел местность и нашел то, что искал. Несколько гильз от винтовок. Но не от армейских Спрингфилдов, а от дорогих охотничьих карабинов, которые могли себе позволить только богатые люди. И еще одну вещь. Оброненный серебряный портсигар с инициалами RC Реджинальд Картер. Это доказательство. Сказал он, показывая находки, идущему по ветру. Но их нужно доставить шерифу и командиру солдат. Я поеду с ними и с вашими воинами, которые будут свидетелями. Это был практически шаг в пропасть. Выехать навстречу вооруженным до зубов солдатам в компании шаенских воинов – натуральное самоубийство, но иного выбора не было. Они встретили отряд ускального прохода. Десять солдат в синих мундирах под командованием молодого лейтенанта. И тот самый Картер, ухоженный мужчина с холодными глазами и аккуратной бородкой. Увидев приближающуюся группу несколько белых, это были Сергей с Луисом, и десяток индейцев, солдаты взвели курки. Стой! Индейцы, сложите оружие! крикнул лейтенант. Мы пришли говорить, не воевать! Громко ответил Сергей, выезжая вперед с поднятыми руками. «У нас есть доказательства провокации. Этот человек...» Он указал на Картера. «Спровоцировал кровопролитие, чтобы развязать войну и очистить землю для железной дороги!» Картер усмехнулся. «Бред испуганного человека, который попал в плен к дикарям! Лейтенант, прикажите открыть огонь!» Но, лейтенант человек не глупый колебался в этот момент с другой стороны показалась еще одна группа всадников это были клейтон шериф оуктауна из десяток уважаемых фермеров и ранчеров получивших записки лейтенант гаррис крикнул клейтон вы слушайте этого человека мы ручаемся за него и у нас есть вопросы к мистеру картеру о его сделках с землей Картер понял, что игра проиграна. Он попытался развернуть лошадь, но Луис, молниеносный как змея, метнул лассо и сдернул его с седла. Рядом с ним на землю упал тот самый портсигар. Это Сергей метнул его под ноги Картеру. «Кажется, это принадлежит вам, мистер, не так ли?» – выкрикнул он. Дальнейшее было делом техники. Под давлением очевидцев и доказательств, таких как гильза от дорогих карабинов, которые нашли в вещах убитых охотников, которые совпадали с теми, что массово закупала Union West для своих охранников, и угрозы скандала, лейтенант был вынужден арестовать Картера. Войска повернули обратно в форт. Идущий по ветру, наблюдавший за этим с каменным лицом, на прощание сказал Сергею: «Сегодня ты остановил не только солдат, ты остановил войну, ты изберег жизни моих людей и твоих. Это не будет забыто. Путь между нашими народами теперь будет проходить через тебя, видящий правду. Отныне ты, мост!» Возвращаясь к своему недостроенному дому, Сергей чувствовал не гордость, а глубочайшую усталость и облегчение. Он прошел по лезвию бритвы и не порезался. На этот раз он защитил не только свой маленький мир, но и предотвратил куда большее зло. Клэр ждала его на пороге будущего дома. Она не бросилась ему на шею, она просто подошла, обняла его и крепко прижалась головой к его груди. — Больше никогда, — прошептала она, — я не переживу еще один такой день. — Я обещаю. Сказал он, целуя ее волосы. Теперь мы будем просто строить наше будущее в этом мире. Он смотрел на каркас их дома, на синее небо над головой. Он пришел сюда, как чужак в теле бандита. Но стал кузнецом, мастером, женихом. А теперь он стал еще и миротворцем, мостом между мирами. Его жизнь на Диком Западе оказалась сложнее и страшнее, чем он мог представить. Но она была его жизнью, наполненной смыслом, борьбой, любовью и той самой честной правдой, которую он, Джек Смит, бывший Сергей из Подольска, решил нести в этот жестокий и прекрасный новый мир.